Глава 12. 1. Телевизор стоял в самой глубине больничного холла под белыми круглыми часами. Старинный цветной монстр. Он был так стар, что задник за спиной диктора неприятно рябил и казался бледно-зеленым. Хотя на самом деле задник был голубым. Свежие новости имели сладкий привкус какого-то извращенного ретро. Звук выключен, но Арина Михайловна могла и по губам Николая Николаевича все прочесть. Действительно, ничего нового. Вот уже несколько часов, словно зверь в клетке, журналистка ходила между кафельных стен приемного покоя. От стены к стене, от стены к двери, от двери к стене. Иногда она замирала перед экраном. Смотрела, как Валенсио целует тропиканку, или как Николай Николаевич поправляет галстук. Морщилась и опять принималась звенеть по кафелю каблуками. «Вы, женщина, напрасно здесь ходите!» Кажется, дежурная медсестра вот уже в третий раз повторила эту фразу. «Домой идите. Если заснуть не можете, хотите, у себя по квартире ходите. На нервы же действуете». Все равно, что случится, то и случится. Может, выживет ваш муж, а может, у него и не получится. Что вы можете изменить?» Дежурная сестра кончиком авторучки постучала по телефонному аппарату. «Идите домой, женщина! Если состояние больного изменится, не беспокойтесь. Вас сразу проинформируем. У него кризис. Это нужно понять. Это может продолжаться несколько суток. Идите домой!» Верхний свет был повсюду притушен. Ярко горела только настольная лампа на столе дежурный Арина Михайловна остановилась перед этой лампой, прищурилась, глядя на нить накаривания, заложила руки за спину. Я имею право здесь оставаться. Медсестра, продолжает что-то записывать в журнал, пожала плечами, и имеете. Оставайтесь. Только все равно в реанимацию родственников мы не пускаем. «Идите домой, женщина. Ходите там. Можно мне воспользоваться телефоном? Нет, нельзя». Дежурная перевернула страничку своего журнала и посмотрела на Арину Михайловну. Поправила шапочку. Ручка медсестры была аккуратная, красивая, ноготки зеркальным лаком накрашены халатик застегнут до подбородка, из-под белой такой шапочки не торчит ни единого волоска. «Я могла вас видеть где-то раньше», — спросила Арина. «Идите домой, женщина», — вздохнула медсестра. «Конечно, могли видеть и видели. Я по совместительству в психушке работаю, в филиале больницы Кащенко. На журналистку смотрели мертвые немигающие глаза, там и виделись». Вы же, Арина Михайловна, кажется, наш клиент. Так что идите, идите домой, пока по-хорошему просят. Идите.